— А главное, тем самым полозом-то, барин, врюхались, а? — почесывался и шмыгал носом перхуша. — Как бы он ни того. — Чего? — не понял доктор, пыхтя папиросы. — Ну полоз -то, тот самый, что давеча треснул. — Да ты что? Тот же? Вот черт! Так чего ж ты стоишь? «Выезжай из этого дуролома!» «Сейчас, барин!» пергуша заглянул к лошадям, Уперся в самокат, зачмокал. «А ну! А ну! А ну!» Фыркая, лошади стали пятиться, Но самокат даже не тронулся с места. Перхуша понял, в чем дело, Заглянул под самокат, Обидно цокнул языком. «Висим мы, барин! Протяг за снег не цепляет!» «А ну-ка!» — дыша перегаром, забыв про колено, зажав в зубах папиросу, доктор уперся в самокат. «А ну-ка!» — верхуша уперся тоже. Самокат заходил ходуном, но голова великана не отпустила полос. «Застрял!» — выдохнул перхуша. «В носу!» — воскликнул доктор и снова расхохотался. «Рубить придется!» Перхуша полез под облучок за топором. «Полос!» — негодующе выгнул бровь доктор. «Нос!» «Руби, брат, руби!» Доктор в последний раз затянулся и швырнул. Окурок. Луна ярко светила, елки стояли, как на рождественской живой открытке. Доктор расстегнул пихор, ему стало жарко, перхуша с топором в руке подошел к голове трупа. Примерился и стал разрубать ноздрю, в которую вошел полос самоката. Доктор, жарко дыша, облокотился на самокат и смотрел на перхушину работу. Из-под топора полетели куски кускипроммерзшей плоти, затем топор глухо ударил в кость. Ты только лыжину не разруби, повелительно посоветовал доктор. Знамо дело пробормотал перхуша. Рубя этот громадный замерзший нос, он вспомнил, как впервые в жизни увидел большого. козьме было тогда лет десять. И жил он не вдолбешено, а в отцовском доме в богатом селе Покровском. В то лето было решено перенести осеннюю ярмарку из Долгого в Покровское. Местные купцы решили вырубить гнилую рощу и на ее месте построить лабазы для ярмарки. Старая дубовая роща осталась в Покровском еще с давних времен, когда в селе стоял помещичий дом, который во времена Красной Смуты сожгли. Дубы этой рощи были огромными, засыхающими, некоторые разваливались и гнили. В громадных дуплах этих дубов мальчишки играли в войнушку или в оборотней. И вот рощу решили вырубить. Для этого Покровское купечество наняло трех больших — Авдота, Борьку и Вихиря. Тёплым летним вечером Они вошли в Покровское с котомками, пилой и колуном на плечах. Все они были, как и этот, замерзший на дороге, пяти-шестиметрового роста. Мальчишки встречали их свистом и улюлюканьем. Но большие к мальчишкам относились как к воробьям, не уделяя их вниманием Они расположились в старой Риге у купца Бокшеева, а утром приступили к валке дубов. На работу их маленькому Казьме смотреть было страшно и радостно. Большие работали так, что все у них трещало и валилось. Они не только завалили все дубы, распилили их и покололи, но и выкорчевали громадные дубовые пни и тоже покололи на поленье. По вечерам они, выпив ведра по три молока и наевшись толченой картошки с салом, Сидели на дубовых пнях и пели своими грубыми, громоподобными голосами. Козьма запомнил одну песню. Ее медленно пел глухим, страшноватым голосом лопоухий краснолицей Авдот. «Как ты, мене, матушка, во черевях носила! Как же ты, косатушка громко голосила!» Потом авдот с вяхерем подрались из-за денег. Вяхер побил авдота, и тот, обидевшись, ушёл из Покровского, не дождавшись конца работ. И как рассказывали бабы, заплевал кровью дорогу из Покровского в Боровке. Покровские купцы, сославшись на уход, авдота не доплатили большим одну треть. И те в отместку в последнюю ночь Насрали в колодец купцу Бакшееву. Тот колодец чистил потом дня три. Вытащили ведрами большую кучу говна больших. Перхуша с трудом разрубил носовую кость. Полос, въехавший в ноздрю, стал виден. Вдвоем с доктором они качнули самокат, но полос из ноздри не вылезал. Пола с гайморовую пазуху пробил и там застрял, — присмотрелся доктор. Руби вот здесь, сверху. Перхуша скинул рукавицы, поплевал на руки, стал рубить над бровье. Кость оказалась твердой и толстой. Перхуша дважды отдыхал, пока поглубже врубился в неё. Белые куски кости летели из-под топора, посверкивая в лунном свете. «Лес рубят, щепки летят», — вспомнил доктор любимую поговорку прадеда. Прадед доктора Гарина, бухгалтер, часто вспоминал далекую сталинскую эпоху, когда эта поговорка была популярной у властей и у народа. Кость кончилась, вместо белых кусков из-под топора полетели зеленоватые. «Ага, у него был гайморит». Профессионально прищурился доктор. Бродяга, наверное. Шел, напился, упал, заснул, замерз. Россия! Пробормотал он и вспомнил, как лечил однажды большого, у которого вылезла грыжа. Этого большого наняли в репешной для земляных работ. Он рыл котлован своей огромной лопатой, а потом передвигал сарай и надорвался. Когда Гарин вместе с тремя добровольцами вправляли ему грыжу, большой выл, грыз цепи, которыми его притянули к полу, и ревел «Не надобно! Не надобно!» Грыжу вправили тогда благополучно. «Дорубился! Засадите!» Перхуша вознеможения распрямился, снял шапку, вытер лицо. — Ага! — доктор разглядел в полумраке от наползшего на луну облака светлую полосу лыжины в провале головы. Изуродованное порубкой лицо Большого выглядело зловеще. — Пихнем назад! — кинув топор, перхуша уперся в нос самоката. — Пихнем! — доктор уперся с другого бока. Перхуша зачмокал, занукал, запрукал. Лошади принялись пятиться, и самокат выехал из головы. «Слава Богу!» — облегченно выдохнул доктор. Перхуша же, упав на колени, ощупал полос. «Ах ты, засадите! Да что такое?» — склонился доктор, и при вышедшей луне... Ясно разглядел напрочь поломанный полос, носок которого навсегда остался в гайморовой пазухе мертвеца. «Ах, черт! Обломился!» Тяжело дыша, перхуша громко высморкался. Доктор сразу почувствовал, что озяб. «И чего теперь делать?» — спросил он с нарастающим раздражением. Верхуша помолчал, дыша и шмыгая носом. Потом поднял топор. «Надать полос срубить, да привязать к этому, а так что, не доедем, так не доедем».